Пусть ваши мужики нарежут десяток хороших колков, чтобы сделать фатилы, велел председателю сельсовета старший щекистов. На вид ему было около 40. Пенсне на носу, тонкие черты лица и интеллигентные манеры выдавали в нём человека старого мира, того самого, который известная революционная песня тех лет предлагала разрушить до основания. Тем не менее, двое других, бывший балтийский матрос и рыжий мрачного вида лаптиш с вязёными, щедро пориссыпанные веснушками, слушали щекиста в Пенсне беспарикословно. На то были веские основания. В своей прошлой, дореволюционной жизни старший чекист служил офицером криминальной полиции, так что единственным имел опыта расследования всевозможных запутанных и тёмных преступлений. Кроме того, старший чекист в горожданскую лично натворил бесчисленное количество преступлений. Командуя особым отделом у самого Ионы Екира, за что сам председатель Реввоенсовета Республики товарищ Тароцкий наградил его орденом боевого красного знамени. Это редкая по тем временам награда, на зависть соратникам и сейчас красовалась на груди старшего чекиста. Крестьяне косились на него кто с трусоужасом, а кто с благоговением. «Сделаем!» — кивнул председатель и отдал соответствующее распоряжение. Затем были сформированы две команды. Трое добровольцев из местных жителей и один чекист спустились в подземелье, в то время как большая группа землекопов должна была следовать сверху. Отряды собирались перестукиваться и перекрикиваться сквозь землю. Не самая надежная связь, однако до эры мобильных телефонов в те времена было, мягко говоря, далековато. В последний момент кто-то предложил снабдить уходящую под землей группу веревкой, на тот случай, если у ходов окажется разветвление. Это была разумная мысль, хоть впоследствии она никому не пригодилась. Чекис-балтиец провел короткий инструктаж тех мужиков, которым надлежало дежурить у дыры, потихоньку, по мере продвижения группой вперед, вытравливая веревку. Один рывок означал, внимание, два — опасность, а три — немедленный подъем. Так да тащите -то как сумасшедшие, велел он, убедившись, что крестьяне усвоили эту нехитрую прямую мудрость. Чигис Балтеец намотал ляревку на кисть левой руки, вытащил из кобуры наган и указательным пальцем отвёл собачку ударника. «Ну, ошиб, сказал бывший балтеец, жалее, что нельзя добавить с Богом и перекреститься, потому что такая вольность будет неправильной с позиции внедрения воинствующего атеизма среди крестьян. Первыми в дыру спустились два крепких парня с факелами, а они были вооружены топорами. В середине шёл чекист с ноганом Колонна за Малвару с двумя стволка идет, Георгиевский кавалер, заработавший коресты под Порт-Артуром во время войны с японцами. Основная группа двигалась по верху, и вначале не то, что перестукиваться, но и переговариваться оказалось несложно. Голоса из-под земли хоть и звучали глухо, но были слышны и понятны. Судя по всему, ход шёл весьма близко к поверхности, может, в метрах в полтора. Каковы размеры тоннеля? кричал чекист сверху. Идём в полный рост. отвечали ему из-под земли. Подземный ход потихоньку расширялся, так что группа разведчиков передвигалась вперед без затруднений. О силе и размерах существ, прорывших катакомбы, которым определение нора не слишком-то подходило, никто ни сверху, ни снизу не задумывался. Тоннель шел под легким уклоном, его стены и пол были плотными и казались отполированными. «На сотвердевшее стекло похоже!» кричал бывший матрос Балтия. ив. идущие сверху старательно прислушивались к голосам разведчиков из-под земли, поскольку ориентироваться приходилось только на звук. к верхним довелось шагать огородами, тоннель огибал деревню по широкой дуге, следуя параллельно центральной улице, только значительно левее. первая остановка произошла минут через 15. эй, корытнул матрос балтец. тоннель раздваивается. стал вопрос в каком направлении идти дальше чикист пенсне недолго задумался а затем поинтересовался у коллеги направо или налево ведёт боковой ход тот что по уже направо ответвляется голос бакшо балтиса звучал глухо словно принадлежал существу из загробного мира Старший чекист посмотрел в указанном направлении. Там в свете полуденного солнца, немного на отшибе, белела аккуратная амазонка, вооружённая невысоким плетнём. "Это часом не кожушка дом?" уточнил он, вынимая старый потрёпанный блокнот. "Верно," закивали местные мужики, "чуть не добавил, в уж высокое благородие стереотипы, штука долгоживущая. Кожушка, кого же ещё?" «Очень хорошо-с!» Достав из нагрудного кармана видавший виды кужаной куртки карандаш, чекист принялся делать в блокноте какие-то пометки. Заглянув ему через плечо, председатель поселкового совета обнаружил, что тот рисует нечто вроде карты. Обозначив вход в тоннель крестиком, старший чекист провел прямую линию, а затем вторую, перпендикулярно ей, вышла печатная буква «Г». «Тээээкс!» потеряно старший чекист и поправил всползающие с носа пенсне. А кажужка потеряли молодценца перед последними, очень хорошос. Точно так подтакнул председатель, машинально перейдя к старорежимным оборотам речи. Это заговор полголоса, а расстегивая глазные, добавил чекист Латыш, окинув сбиршихся в кучу крестьян полным холодной ненависти взглядом: "Надо их всех расстрелять, хотя бы каждого десятого. Это сделать никогда не поздно", успокоил Латыша старший чекист, а потом крикнул бывшему Балтицу, чтобы тот, оставив одного человека на перекрёстке, исследовал уходящее на паровозе отведение. — Долго идти не придется, — добавил старший чекист, и его орден сверкнул на солнце. — Понял, — отозвался из-под земли балтиец. Однако вместо ожидаемого продвижения группа разведчиков застряла у перекрестка. Те, что находились наверху, слышали невнятные голоса. Было похоже, внизу что-то оживленно обсуждают. — Что там у тебя? — потерял терпение старший чекист. — Чего встали? И кто у перекрёстка оставаться не хочет, та ложился внизу балтиец. А подрыв в трибунал хотят, поинтересовался старший. Говорят, страшно одного распилять. Вмешался лотых, запуская нервные тункие пальцы под ремень партупей. Уже пугал, крикнул балтиец. — Где пугать? Делать! — распорядился Латыш. В конце концов, у перекрестка оставили деда, Георгиевского кавалера. То ли он оказался храбрее остальных, то ли остальные решили, что терять деду, в общем-то, особо нечего. Как и предполагал старший чекист, вскоре подземный ход пошел на подъем и начал сужаться, так что последние метры группа чекиста-балтийца вынуждена была проделать на четвереньках. А дальше обе группы встретились. Люди Балкица выбрались к такому старому чулану дома Кажуха. Двервина хода оказалась тщательно замаскирована горудами старого тряпья и какой-то рухлядью. Разбросав тряпки в разные стороны, бывший матрос Балкис расщехался, хоть же в мотлах дерьмовой. Хчи возмущался он, смыркаясь в два пальца. — Вот вам и ход, который мы ребеночка утащили, спокойно резюмировал старший чекист и поставил крестик в конце, обозначающий ответвление линии. «Очень — Очень хорошо-с! Пока перепачканные глины разведчики-балтийца жадно курили, подслеповато щурясь, совсем как кроты, молодуха-кожушка голосила, стоя у емы на четвереньках. Глянув на часы, Старший чекист, щелкнув костяшками пальцев, приказал снова спускаться в катакомбы. «Давайте, товарищи, время не ждет-с!» Балдец его люди без приключений вернулись в исходную точку и двинулись к главным тоннелям. Паримерно через десять минут они наткнулись на новое ответвление. «Направо!» — уточнил старший чекист. «Направо!» Голуха подтвердилась под землей Балтиец, а разведчики зашагали в указанном направлении и вскоре опять выбрались на поверхность. На этот раз в амбаре многодетной семьи Палищуков, потерявших двух деток сразу, годовалого Степушку и трехлетнюю Евдокию. Ну-с, протянул старший чекист, а рисуя очередную палочку, теперь у него получилась латинская буква «Ф». Да, схема, по-моему, ясная. Каждому дому, в котором пропал ребеночек, прорать потайной ход. Способ похищения... Понятен. Остается выяснить мотивы и непосредственных исполнителей, кто и зачем это сделал. Итак, пореступим, товарищи. Его пенсное светило, как два маяка, а разведчики, подтягивавшие папиросы на свежем воздухе, теперь уже кряхтя поднялись. Смахивали они на шахтеров после смены. Еще через полчаса... А разведчики опять показались на поверхности, но уже с противоположной стороны от главного тоннеля, в избе Фоменко. Эта семья проживала на отшибе. На этот раз жертвой похитителей оказалась двухлетняя Маруся. В балакноте старшего чекиста теперь образовалась фигура, напоминающая бегущего человечка. Пока команда матроса Балтийца переводила дух, солнце потихоньку клонилось к закату, мужики, сопровождавшие чекистов, мрачнели по мере того, как мерк солнечный свет. Все эти ходы из пещрившей землю под деревней, будто древоточцы старый пень, подействовали на корестенодручающие, они уже не таясть, корестились всякий раз, как обнаруживали очередной лоз. то помянул разрушенную ещё в гражданскую войну церковь. Старшечки сделал вид, что ничего не замечая. У него и без дурацких предрассудков тёмных, необразованных людей хватало на чем поломать голову. Было очевидно, они натолкнулись на нечто, не описанное ни одним учебником криминалистики. И что тут по их кажете делать? Колено на руках и распоряжение, а разобраться и доложить. возвращаться в район с пустыми руками, чтобы призвать на помощь высокоолобочных столичных профессоров.